Глава 14. Уже ревнуешь? Собственно, вот, улыбается Лена. Лена старше Ильи лет на 5, но они очень друг на друга похожи. Обе зеленоглазые, с смелыми конопушками на бледных лицах и улыбчивые. Лена немного напряжена и с недоверием то и дело поглядывает на меня. И неудивительно, её младший брат притащил с собой взрослую женщину. Миленька, Поддытоживает Илья, оглядывая крохотную квартиру-студию на десятом этаже в новостройке. Квартира меньше нашей с Артуром гостинной, но тут миленько, всё такое компактное и нет лишнего свободного метра. Диван, шкаф и небольшая кухонная зона. Реально угол для гордой и независимой. Я ещё не успел её вбить в базу и выставить. Елена перекидывает сумку на плечо, наблюдая за тем, как Илья нагло заглядывает в кухонные шкафчики, а после плюхается на диван. Цена для этого района адекватная, рядом метро. Но я же просил однокомнатную. Или я перекидывает ногу на ногу. Есть однокомнатная, но в два раза дороже. Недовольно шипит Лена. И там хозяева не пойдут на уступку, и с ними будет много проблем. Они там над каждой розеткой трясутся. Меня устраивает, тихо отзываюсь я. Мне много места не надо. С риэлторами стоит быть по строже, цокает Илья. Чего ты хвост распушил? Лена хмурится, сердито сверкнув глазами, распушил. Илья оглядывается через плечо, будто у него и правда есть хвост, и охает. И правда распушил. А ну, спушись обратно. А где сами хозяева? Если всё устраивает, то завтра хозяйка приедет со мной и будем подписывать договор. Но нам заехать надо сегодня же, возмущённо перебивает Лена Илья. Я же сказал, срочно. Лена переводит на меня уставший взгляд. Как он мне надоел. По голове бы его чем-нибудь тяжёлым стукнуть. Можно нескромный вопрос. Как вы познакомились? О, это была сама судьба, мечтательно тянет Илья. Я в кофе зашла выпить, тихо оправдываюсь я. Судьба носный кофе, смеётся Илья. И никак иначе. Когда она вошла, то запели ангелы, и я понял, что ты полный дурак, Лена переводит на него злой взгляд и скрещивает руки на груди. Харейлюх. Не купится. Просто ты мешаешь. Вот говнюк. Сама такая, беззлобно отвечает Илья. Что ты пристала? Какая разница, как мы познакомились? Сейчас важно то, что ей надо когти рвать от мужа-идиота. Это он тебе личико разукрасил? Лена вскидывает бровь. Споткнулся, упал и рожей об косяк врезался. Сердито отвечает Илья. Между вами что-то есть? Лена вновь смотрит на меня. Нет. Но всё может быть. Я тоже готова стукнуть его по голове, слабо улыбаясь строгой Лене. Не поможет, она утомлённо вздыхает. Ему не раз уже стучали, и я в том числе. Копается в сумке и протягивает связку ключей. Можете въезжать, я хозяйку предупрежу. Там милая девочка. Насколько милая, встрепенувшись, Илья приосанивается. Мы с Леной возмущённо смотрим на него, а он смеётся и откидывается на спинку дивана, хитро глядя на меня. Уже ревнуешь, да? Всё, я больше не могу. Лена распахивает входную дверь. Я ретируюсь, а то я за себя не ручаюсь. До встречи, Вита. Дверь хлопает, и Илья улыбается. Ну вот, мы наконец-то одни.